Главный представитель рода сарычей – Бутео. Наш сарыч обыкновенный – Бутео-Вульгарис. Так разнообразно окрашен, что о цвете его трудно сказать что-нибудь общее. Область его распространения почти не переходит за границы Европы, и уже в степях Южной России его заменяет более крупный и сильный белохвостый сарыч Бутео-Ферокс. Холодные страны Сарыч ежегодно оставляет осенью, чтобы в марте и апреле снова сюда возвратиться. Опытный глаз тотчас же узнает Сарыча. Все равно, сидит ли он или летает. Обыкновенно он сидит, съежившись, охотно на одной ноге, спрятав другую в перья. Летает легко, бесшумно, но медленно — Голос его очень сходен с мяуканьем кошки, откуда и происходит его немецкое название «Бузард» — «Кошачий орел». К гнездованию сарыч приступает в начале мая. Выбрав себе подходящее дерево в лиственном или хвойном лесу, он устраивает на нем свое крупное гнездо. Кладка состоит из трех-четырех яиц — которые высиживаются одной самкой. Птенцы выкармливаются обоими родителями. Сарыч разделяет участь лисицы. Каждый его проступок замечается неблагосклонными взорами, а полезная деятельность оценивается слишком низко. В глазах всех охотников это самая вредная хищная птица, и потому он немилосердно преследуется. Правда, Сарыч... Нападает на зайцев, куропаток, юрков, жаворонков, фазанов, но не менее верно и то, что главную пищу его составляют все-таки мыши, крысы, суслики, лягушки, змеи, сверчки и другие насекомые, то есть животные, приносящие нам вред. Это один из самых ревностных истребителей гадюк, с которыми борется под риском быть пораженным их ядовитыми зубами. Крачуны, киркаэтус отличаются вытянутым телом, довольно большой головой, но короткой шеей, сильно согнутым клювом, высокими ногами с короткими пальцами, вооруженными кривыми острыми когтями, широкими и длинными крыльями и коротким хвостом. В Европе живет всего один представитель этого рода крачун голубоногий – галликус. Перья спины и плеч темно-бурая, Маховые черно-бурые с белым краем, хвостовые темно-бурые с белыми концами. Остальная нижняя сторона тела белая. Ноги светло-голубые. Водится в Средней Европе. В начале девятнадцатого столетия эта птица была очень малоизвестна, и сведения о ней были получены лишь недавно. К нам она прилетает в начале мая, и снова оставляет нас в сентябре, чтобы провести зиму в Африке и Южной Азии. Крачун охотно держится на каменистых обрывах вблизи воды. Образ жизни и поведение его скорее напоминают нашего сырыча, нежели какого-нибудь орла. Это спокойная, ленивая, но сварливая и капризная птица, которую интересует лишь дичь, составляющая предмет ее охоты и другие крочуны более счастливые на охоте, нежели она. Сидя на дереве, крочун таращит свои глаза на охотника и думает о чем угодно, только не о том, чтобы вовремя улететь. Желая поймать добычу, он или парит высоко над равнинами, обещающими дичь, или неподвижно подстерегает своих жертв у воды, нередко по мелкому месту. Главную его пищу составляют змеи, затем лягушки, ящерицы, рыбы, крысы, раки и мелкие птицы. При нападении он действует так искусно, что самая ядовитая змея не может ему повредить. «Мой крачун воспитанный с молоду в неволе», — пишет один наблюдатель, — «с быстротой молнии кидается на всякую змею, как бы она ни была велика и бешена». Хватает ее одной лапой за шею, а другой за спину. Своим клювом он перегрызает сухожилия и связки, лежащие позади головы, и животное уже не способно к сопротивлению. Через несколько минут он приступает к еде, причем глотает змею, которая еще сильно извивается, головой вперед. Однажды утром он в течение нескольких часов съел трех крупных змей, из которых одна была более метра длиной и очень толста. Он никогда не разрывает змею на части, чтобы глотать ее кусками, и предпочитает ее всякой другой пище. Только поразительная ловкость и густое оперение защищают его от яда змей, который для него вовсе не безвреден, как полагали прежде. Заслуживает упоминания то, что крачун. Завидует всем другим своим собратьям и ревностно нападает на них, если они были счастливее его на охоте. Гнездо, находящееся обыкновенно на высоких деревьях, строится в начале мая, хотя чаще птицы пользуются старым гнездом. Так пара много лет сряду возвращается на одно и то же место для вывода детенышей. Кладка — Состоит только из одного яйца, высиживаемого обоими родителями. Из африканских птиц наиболее распространен фигляр, Херотарсус экаудатус, во многом сходный с орлом. Голова, шея, спина и вся нижняя сторона тела матово-черного цвета, хвост и верхняя часть спины светло-каштаново-бурая. Птицу эту часто привозили в Европу живой и теперь ее можно нередко видеть почти в каждом зоологическом саду Европы. Один из самых распространенных и очень характерных родов описываемого под семейство заключает орланов халяэтус Это крупные, часто даже очень большие хищные птицы. Основной цвет оперения – яркий или тусклый серый, хвост и голова обыкновенно белые. У берегов всех европейских морей часто встречается орлан-белохвост – Альцитсила, область распространения которого почти совпадает с областью распространения Беркута. Упомянем также о североамериканском белоголовом орлане – Леококаэпхалус – заменяющим на своей родине наш европейский вид отличающимся несколько меньшими размерами. Образ жизни и поведение всех больших орланов чрезвычайно сходны. Это ленивые, но сильные и упрямые хищные птицы, принадлежащие к числу самых опасных хищников. Наше описание белоголового орлана мы начнем приведением отрывка сочинения сочинения «Одюбона» об этой птице. Чтобы получить понятие об этой птице, перенеситесь на берега Миссисипи, в то время, когда приближающаяся зима пригоняет сюда с севера миллионы водяных птиц. Вы увидите здесь орла, величественно сидящего на вершине высочайшего дерева. Своими сверкающими глазами он оглядывает всю окрестность и внимательно прислушивается ко всякому звуку, достигающему до его чуткого слуха. Разные виды уток, широкохвосты, свиязи, кряквы проплывают мимо него, но орлан не трогает их. Но вот доносится издалека дикой, напоминающий звук трубы, крик приближающегося лебедя. В тот момент, когда лебедь пролетает мимо опасного хищника, Орлан поднимается с ужасным криком, который для лебедя страшнее звука оружейного выстрела. Хищник скользит по воздуху, с быстротой молнии кидается на свою жертву, вонзает в нее свои когти и с непреодолимой силой заставляет ее спуститься вместе с ним на берег. Теперь мы можем убедиться в жестокости этого опаснейшего врага пернатого мира. Выпрямившись, над издыхающей жертвой, он сжимает свои могучие лапы и вонзает острые когти глубоко в сердце несчастной птицы. При этом он громкими криками проявляет свою дикую радость, в то время как его жертва судорожно вздрагивает от мучений. Все орланы справедливо называются по-немецки «секадлер» — «морские орлы» так как не преимущественно береговые птицы. Внутри материков орланы встречаются только вблизи рек и озер, хотя молодых орланов часто случается видеть и очень далеко от моря. За исключением времени размножения, орланы живут обществами. Удобно расположенный лес или скала служат местом собрания или ночлега. Подобно беркуту, Орлан охотится за всякой дичью и при всяком удобном случае употребляет в дело свои неоперенные лапы, сильно облегчающие ему охоту за рыбами. Ежа не защитят от орлана его острые иглы. Лис не убережется своими крепкими зубами. Дикому гусю не поможет его осторожность, а ныряющим птицам их искусство скрываться под водой. Что стада мелкого скота страдают от этого хищника, слишком хорошо известно. Не подлежит также сомнению, что он нападает и на детей. На птичьих горах севера орлан преспокойно вытаскивает любую птицу из ее гнезда. Гагар он схватывает на лету, уносит на глазах матери молодых тюленей, а рыб преследует далеко под водой. Иногда он, однако, ошибается в своих расчетах. Так бывали случаи, что дельфины, на которых он бросался, увлекали его с собой в вглубь моря. Ленц же передает следующий любопытный факт. Орлан, несшийся над Гавелем, заметил в воде осетра, на которого тотчас же и накинулся. Но осетр оказался слишком тяжел и смелый хищник не мог вытащить своей добычи из воды. С другой стороны, рыба была не в силах утащить с собой вглубь своего врага. Осетр, как стрела, несся над самой поверхностью воды, а на нем сидел орлан с распростертыми крыльями, так что оба они напоминали корабль, идущий на парусах. Люди, заметившие это зрелище, поймали обоих, И тогда оказалось, что орлан так глубоко вонзил в рыбу свои когти, что не мог уже их вытащить. Период размножения наступает в марте месяце. Местоположением для гнезда является или утес, омываемый морем, или дерево густого леса, или даже просто кустик на берегу реки. Самое гнездо представляет огромную постройку, в полтора-два метра в поперечнике и служит одной и той же паре в течение многих лет. В конце марта в нем можно уже найти всю кладку, состоящую из двух яиц. В неволе Орлан ведет себя сначала крайне беспокойно, нападает на тех людей, которые за ним ухаживают, но довольно быстро приручается и относится тогда к людям очень дружелюбно. Самый большой из всех орланов, морской орлан, Пелагикус, водится в Восточной Азии, а самый красивый орлан-крикун, Восифер, в Африке. По образу жизни, привычкам, характеру и поведению, оба вида вполне подходят на их родичей, отличаясь силой, смелостью и другими чисто орлиными свойствами. Отличительными признаками скопы речной пандион халяэтос служат сравнительно небольшое туловище, довольно короткий клюв, оканчивающийся когтями, и чрезвычайно длинные крылья, простирающиеся далее ее, также не короткого хвоста. Верхняя сторона тела бурая, нижняя же белая или желтовато-белая. Речная скопа принадлежит к числу немногих птиц, распространенных решительно по всему земному шару. Способ добывания пищи определяет весь образ жизни этих птиц. Они питаются почти исключительно рыбами и пренебрегают всякой другой пищей. На рыбную ловлю скопа вылетает довольно поздно к озеру или реке. Сначала она летит на большой высоте, а потом опускается ближе к поверхности воды и начинает ловлю. Носясь совершенно низко над водой, она вдруг останавливается и висит в воздухе, трепеща крыльями, чтобы лучше рассмотреть замеченную добычу. Протянув далеко вперед лапы, она быстро и ловко опускается в воду и исчезает под ее поверхностью. Но вскоре птица опять поднимается над волнами, стряхивает с себя воду и улетает в другое место. Если ей удалось благополучно схватить рыбу, а это бывает далеко не всегда, так как скопа частенько промахивается, то она запускает обе лапы в ее спину так глубоко, что не в состоянии вытащить когтей. Нередко даже она рискует жизнью, так как крупная рыба может утащить ее с собой в глубь и утопить. Схваченную добычу скопа уносит далеко в лес и съедает лучшие ее куски. Только в крайнем случае скопа охотится за чем-нибудь другим, кроме рыбы, например, за лягушками. Тотчас по прилету, то есть в конце марта, скопа принимается за починку старого или за сооружение нового гнезда. Материалов для постройки служат, главным образом, толстые подгнившие ветви, Вылавливаемая скопой из воды. Кладка состоит из двух-трех яиц, высиживанием которых занимаются оба родителя. После выдры речная скопа является самым опасным врагом всякого рыбного хозяйства, и поэтому неудивительно, что рыболовы ненавидят и преследуют ее больше, нежели всякую другую хищную птицу. «Осаед европейский» пернис-апиворус, бурого цвета, подверженного разнообразным изменениям, водится во всей Европе за исключением Крайнего Севера. Его название происходит от того, что он употребляет в пищу главным образом ос и других перепончатокрылых, впрочем, пища его очень разнообразна, так как он грабит иногда гнезда других птиц и ест... Мышей, крыс и не прочь задушить молодого зайца. В конце же лета ест бруснику, чернику и другие ягоды. «Осоед!» — говорит Науман. «Неблагодарная и трусливая птица. Добродушие, боязливость и глубокое упрямство — отличительные черты его характера. В его поведении проявляется величайшая лень. Целыми часами сидит он неподвижно на одном месте, высматривая добычу. Вопреки привычкам прочих хищных птиц, он довольно ловко передвигается по земле и нередко на ходу преследует насекомых. Если Асаеду не удалось найти готового гнезда сорыча, коршуна или вороны, то он сам принимается за его постройку, и устраивает его очень небрежно из нескольких слоев прутьев. Кладка состоит из двух яиц. Самец и самка насиживают их попеременно и усердно кормят друг друга личинками ос и шмелей. В неволе птицы эти очень забавны. У кани чернокрылой «Эланус малаоптерус» являющейся представительницей малораспространенного в Европе рода Кан. Верхняя часть тела окрашена в красивый пепельно-голубой цвет, нижняя сторона белая, плечи и крылья черные. Она распространена по всей Африке и Южной Азии. Это красивая и привлекательная по своему характеру птица, питающаяся почти исключительно мышами и саранчой.